Скверных ее разновидностей, по крайней мере, из тех, с какими мне приходилось сталкиваться. Но сейчас больше нет причин для плохого самочувствия. С ногами вскоре тоже все будет в порядке. Кстати, сегодня ночью вы были не одиноки. В разной степени морская болезнь коснулась доброй половины команды. «Но уж, конечно, не вас!» — с чуть заметной досадой пробурчала Даниэль. «Я действительно не подвержен морской болезни», — усмехнулся Линтон. «Но поверьте, такие люди, как я, — редкость. А теперь умывайтесь и одевайтесь. Вода в кувшине. Когда будете готовы, приходите в соседнюю каюту, и мы вместе позавтракаем». Линтон слегка поклонился и, повернувшись, вышел. Даниэль с некоторым опасением сбросилась с себя подстилку и, расстелив на столе, поставила туда же кувшин. Вода в нем оказалась довольно холодной, но девушка все же с наслаждением обмыла ею горевшее огнем тело, на котором уже начала образовываться соленая корка от высохших морских брызг и пота. Поначалу движения Даниэль были неуверенными и вялыми, однако постепенно руки и ноги обрели былую подвижность, и через несколько минут она уже занималась своим туалетом с обычной энергией. Даниэль робко постучалась в дверь соседней каюты. «Войдите!» — раздалось по-французски. Каюта графа разительно отличалась от той, которую занимала девушка. На натертом до блеска полу лежал даже турецкий ковер, а большая широкая кровать с пологом не имела ничего общего с ее жалкой койкой. Линтон поднялся из-за уже накрытого к завтраку стола и сделал шаг навстречу Даниэль. Удрученный вид девушки и ее большие растерянные глаза вызвали мягкую улыбку на обычном бесстрастном лице графа. «Бедный ребенок пережил трудные времена», — участливо сказал он. «Садитесь завтракать». Это был отнюдь не французский завтрак. На столе отсутствовали легкие блюда. Хлеб, булочки, джем, мед, кофе. При одном только виде огромной тарелки с копченой свиной грудинкой, взбитым яичным белком, свежайшей розовой ветчиной и кусками поджаренной мясной вырезки Воспоминания Даниэль о неприятностях минувшей ночи мигом улетучились. Она села за предложенный графом стул с плюшевым сиденьем и жадным взглядом уставилась на все это изобилие яств. «Что я мог бы вам предложить?» — галантно спросил граф, садясь за стол напротив девушки. «Абсолютно все». Разве что, кроме мяса, не менее учтиво ответила Даниэль, потянувшись за серебряным кофейником. Но сначала молоко, — непререкаемым тоном заявил Линтон, доверху наливая огромную чашку густой белой жидкостью и ставя ее перед девушкой. Молоко быстро насыщает желудок. «А это, дитя мое, как раз то, что вам необходимо сейчас в первую очередь». Граф первым расправился завтраком и, откинувшись на спинку стула, принялся молча потягивать пиво из большой кружки с оловянной крышкой. Он обдумывал, как по дороге в Корнуэлл организовать встречу Даниэль премьер-министром Англии Уильямом Питтом. Информация о ситуации во Франции, которой располагала девушка, представляла слишком большую ценность, чтобы пренебречь ею.